Заключение. Секрет, как достичь долговременных результатов. Есть известная древнегреческая притча, известная как парадокс Сорита. Происходит от греческого сорос, что в переводе означает куча или груда. В ней речь идёт об эффекте, который оказывает одно маленькое действие, если его повторить достаточное количество раз. Один из вариантов парадокса звучит так. Может ли одна монета сделать человека богатым? Если вы дадите человеку 10 монет, вы не будете утверждать, что он богат. Но что если добавить ещё одну? И ещё, и ещё. В какой-то момент вам придётся признать, что никто не может быть богатым, пока одна монета не сделает его или её таким. То же самое можно сказать об атомных привычках. «Может ли одно крошечное изменение полностью преобразовать жизнь?» «Маловероятно», — ответили бы вы. «Но что, если бы вы сделали еще одно, и еще одно, и еще?» «В какой-то момент вам придется признать, что вашу жизнь преобразила одно крошечное изменение». Заветная цель изменения привычек — улучшение себя не на один процент, а на тысячу процентов — это выработка набора атомных привычек, каждые из которых являются фундаментальной единицей всей системы. Вначале небольшие улучшения часто кажутся бессмысленными, поскольку незаметны в устоявшейся системе. Одна монета не сделает вас богатым, одно позитивное изменение, например, одноминутная медитация или чтение одной страницы каждый день не дадут ощущение, что жизнь стала другой. Однако постепенно, по мере того, как вы будете нанизывать одно маленькое изменение на другое, вектор жизни начнёт смещаться. Каждое положительное улучшение, как зёрнышко песка на жизненной чаше весов, будет постепенно разворачивать вас в желаемом направлении. В конце концов, при должной настойчивости вы достигнете переломного момента. Вдруг вам покажется, что придерживаться хороших привычек очень легко. Теперь система будет работать на вас, а не против вас. В этой книге представлены десятки историй о людях, преуспевших в своём деле: олимпийские чемпионы, известные артисты, бизнес-лидеры, врачи, спасающие жизни, и звёздные комики. Все они использовали науку о маленьких привычках, чтобы стать лучшими из лучших и взойти на самый верх. Люди, команды и компании, которые мы рассматривали, сталкивались с различными жизненными обстоятельствами, но добились успеха, так как действовали одинаковым образом, внося улучшения понемногу, но настойчиво и постоянно. Успех это не цель, которую надо достичь, не финишная черта, которую надо пересечь. Это система улучшений, бесконечный процесс изменения.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 У вас есть четыре закона изменения поведения набор инструментов и стратегий, которые можно использовать для создания лучших систем и формирования лучших привычек. Иногда привычку будет сложно запомнить, и вам нужно будет сделать её очевидной. В другой раз вам не захочется начинать, и нужно будет сделать её привлекательной. Во многих случаях окажется, что привычка слишком сложная, и нужно будет сделать её простой. А иногда вам не захочется её придерживаться, и нужно будет сделать её приносящей удовлетворение. Это постоянный процесс. Финиша не существует. Нет постоянного решения. Всякий раз, думая о том, что улучшить, пересматривайте четыре закона изменения поведения и ищите узкие места. Делайте очевидным, делайте привлекательным, делайте простым, делайте приносящим удовлетворение. Снова и снова. Всегда ищите новые способы стать ещё на 1% лучше. Поведение не требует усилий, очевидное, привлекательное, простое, приносящее удовольствие. Поведение требует усилий, незаметное, непривлекательное, сложное, не приносящее удовольствия. Ваши хорошие привычки должны находиться слева, то есть быть очевидными, привлекательными, простыми и приносящими удовольствие. А плохие привычки сдвигайте вправо, делая их незаметными, непривлекательными, сложными и не приносящими удовольствия. Секрет достижения долговременных результатов состоит в постоянном улучшении. Никогда не останавливайтесь. Вы удивитесь тому, каких высот смогли достичь, если не будете останавливаться. Удивитесь тому, как расцветает ваш бизнес, если не перестанете работать. Удивитесь, каким станет ваше тело, если будете постоянно тренироваться. Удивитесь тому, как много знаете, если не перестанете учиться. Удивитесь, какое сколотите состояние, если не будете прекращать экономить. Удивитесь, насколько крепка ваша дружба, если не прекратите заботиться о друзьях. Маленькие привычки не суммируются, они образуют единство. Это сила атомных привычек. Крошечные изменения грандиозные результаты.